Третье. Мышцы. Это органы тела, состоящие из мышечной ткани, способной сокращаться под влиянием нервных импульсов. Роль мышц в организме многообразна. Они участвуют в осуществлении движения туловища и конечностей, в поддержании равновесия нашего тела. Мышцы обеспечивают движение глазных яблок, дыхательные и глотательные движения. Мышцы живота поддерживают и защищают внутренние органы. Каждая мышца состоит из параллельных пучков поперечно-полосатых мышечных волокон. Снаружи мышца покрыта соединительно тканной оболочкой фасцией мышечное волокно тоже имеет оболочку а внутри него находятся тонкие сократительные нити миофибриллы и большое количество ядер мышцы выполняют большую работу поэтому они богаты кровеносными сосудами костям Мышцы крепятся с помощью нерастяжимых сухожилий, которые срастаются с надкосницей. В зависимости от расположения мышцы можно разделить на группы. К мышцам головы относят жевательные мышцы, которые приводят в движение нижнюю челюсть, и мимические мышцы сокращение которых вызывает изменение выражения лица. Мышцы шеи поддерживают и приводят в движение голову, шею, участвуют в процессах глотания и произнесения звуков. Мышцы спины – трапециевидная, широчайшая, ромбовидная – Приводят в движение лопатки, голову, шею, ребра при дыхании. Поддерживают вертикальное положение тела. Мышцы груди. Большая и малая грудная, передняя зубчатая, диафрагма. Участвуют в движениях руки и в дыхании. Мышцы живота поперечная, мышцы брюшного пресса, участвуют в сгибании позвоночника, влияют на работу внутренних органов. Мышцы пояса верхних конечностей, бицепс, трицепс, дельтовидная, приводят в движение руки. Мышцы пояса нижних конечностей, портняжная, четырехглавая и кроножная, приводят в движение ноги.